Глава 34. Андрей. «Я уезжаю». Хлопнув входной дверью, на ходу бросил я бабуля, которая со скучающим видом листала прессу, сидя в гостиной. «Далеко?» — мазнув по мне равнодушным взглядом, поинтересовалась она. «Кажется, даже не удивилась моей разукрашенной физиономией. Вот же семейка. Ее внука практически превратили в отбивную, а любимая бабушка смотрела так, словно на мне, розы цвели, а не красовались гематомы. К себе!» Рыкнул я, сглотнув слюну, стоя на первой ступени лестницы. «Это как-то связано с твоим преображением?» Ее брови взметнулись вверх красивой дугой. Старая Грымза сняла очки, отложив на журнальный столик и потянулась в кресле. «Забудь сделай одолжение, папаше не сообщай, а то я тебя знаю, по малейшему чиху сразу звонишь любимому бывшему зятю». «Да бог с тобой», — отмахнулась она. Ты уже взрослый парень и сам разберешься со своими проблемами. Мне главное, чтобы ты выполнил отцовское условие. Начинается! фыркнул я, понимая, что еще слово, и просто взорвусь, разнеся здесь все. Ба, у тебя еще есть внуки, может, поинтересуешься их судьбой? Зачем? хлопнула бабуля ресницами, поправив осторожно выбившиеся локоны из прически. Вообще-то они тоже твои родственники, развел руками и цокнув языком, стараясь не ляпнуть лишнего. А очень хотелось выругаться, потому что не было сил больше терпеть эти тиски, в которых меня зажали отец и она. Семья будто разделилась на два лагеря. С одной стороны была мама, которая родила за Юльку и мою счастливую жизнь с ней. С другой, отец и эта ведьма всячески старались, чтобы я заимел штамп в паспорте, словно это должно было уберечь меня от всего дурного и в первую очередь поставить мои мозги на место. Странный подход, конечно, вряд ли у меня от этого прибавилось бы ответственности». Теоретически, возможно, конечно, но вот на деле... Похоже, все таки родне проще смириться, что в семье затесалось слабое звено, и им был, кажется, я. «Ты очень сильно похож на своего деда», — выдала она, мечтательно вздохнув. «Вот и приехали. На деда, значит. Какого по счету? Только не ударяйся в ностальгию. Мне осточертело это все, и ваше дурацкое желание решить за меня, невесты, свадьбы и прочее». «Отца-то ты познакомил с ней, а меня? Лицом не вышло или что?» заявила бабуля, вздернув нос. «Прекрасно. В этом семействе хоть кто-то умел хранить секреты?» «Катя, кажется...» «Продолжила бабушка. Случайно не...» Улыбнулась она, явно желая продолжить вслух свои размышления, но я нагло ее прервал. «Нет!» — резко отрезал, мечтая прекратить бессмысленную беседу. «Мы расстались». «Жаль!» — потерла родственница подбородок двумя пальцами, хитро сощурившись. «А я-то уже обрадовалась!» «Зря, видишь? Даже здесь я тебя разочаровал!» Первый раз, что ли? парировала она, усмехнувшись тихо. Рассказывай, что произошло. Еще чего, возмутился зло. Мне не десять, чтобы ныть, уткнувшись в чужое плечо. А я бы и вернула то время. Тогда ты был милым ребенком. Я дрался со всеми подряд и воровал цветы с твоей клумбы. Нет, ну с воспитанием у тебя всегда было не очень. Андрей, однако ты шел всегда на диалог, правда, делал потом все равно по-своему. Ба, я пойду, хорошо, надо собрать вещи. «Ты останешься тут», — твердо заявила она, подняв указательный палец. «Во-первых, я еще хочу видеть своих правнуков. Во-вторых, хотя неважно, завтра будет новый день». «Что ты задумала?» — взглянул на нее строго, чувствуя какой-то подвох. Что-то эта старушка замышляла и очень хотелось знать, что. Но бабуля нацепила снова очки, взяла в руки журнал и принялась читать, как ни в чем не бывало. Да уж, каким замечательным выдался этот вечер валился в свою комнату и как есть в одежде упал на постель откнувшись лицом в подушку хотелось выть кусаться орать во все горло но лишь прорычал обхватив затылок ладонями тело болело казалось что каждый нерв напряжен настолько что лучше ко мне никому не приближаться и я сам для себя был опасен в это мгновение меня ломало в груди щемило и не было сил сбросить этот чертов хитин чтобы позволить себе побыть настоящим. В мыслях царила неразбериха, воспоминания, проклятые мечты и надежды разом смешались в единый клубок, который тонкой нитью затянулся на моей шее. Не хватало кислорода, чтобы сделать вдох, и еще эти навязчивые думы о моревой, ее образ, словно клейму, был неразрывно связан с моим сознанием. Что было силы, вцепился зубами в угол подушки, зарычал, как дикий зверь, пытающийся вырвать кусок плоти из своей добычи, а потом просто закрыл глаза, позволяя смятению заполнить каждую мою клетку. Не понимал. Искренне не понимал, почему она так реагировала. Неужели простые слова так тяжелы? Хотя глупый, конечно, вопрос, если я сам не смог сказать главного. Куда проще оказалось поддевать, глумиться и дергать ее за хвост, привлекая этим внимание к своей персоне. «Чертов эгоист? Возможно» но я опирался на те устои, что царили в моей семье. Не видел и не желал думать о том, как правильно. Делал так, как научила меня улица. И к тому же проклятый максимализм бурлил в крови, заставляя вести себя, как последний идиот. Она все сказала, дала четко понять, кто я и где мое место. И как бы велико не было желания идти против течения, в этот миг я принял решение махнуть рукой. Зачем бежать за человеком, которому не нужен, преодолевать барьеры, доказывая, что вот я и мне по силам это? Всегда должна быть отдача, но в нашем случае рикошетило совершенно не туда. Потянулся к мобильному, отыскал номер Юли, вот кто был рядом. Мой круг — человек, который не заморачивался, не создавал искусственных препятствий, пожалуй, это было определенным бонусом, если учесть ее паршивый характер. Юлька — красавица и богатая девочка, избалованная, знающая себе цену, дурочка, что словно сошла с обложки глянцевого журнала. И Катька. На ее фоне проигрывала, терялась, но... Если попробовал раз что-то настоящее, так сложно вновь посмотреть на суррогат. «Да пошли вы все к дьяволу!» Повертев в руках мобильный, зашвырнул его в угол комнаты. «Кажется, я подошел к своему Рубикону, и уже ничто не могло заставить меня передумать. Ну, почти ничто. Господи, ты храпишь громче, чем Жак!» Толкнув меня в плечо, пробурчала над самым ухом бабуля. «Только тот хотя бы милый и от него не воняет по утрам перегаром. Я еле разлепил глаза, уставившись на нее, точнее, пытаясь сфокусироваться, потому как она упрямо двоилась. «Спасибо за сравнение с твоим мопсом, кажется, я расту». «Пожалуйста», — проворчала Грантма, поставив стакан воды на прикроватную тумбочку. «У тебя полчаса на сборы. Ты решила вывести меня в парк покататься на карусели? А сладкую вату купишь?» «А ничего у тебя не слипнется?» — закатила ведьма глаза, всплеснув руками перед моим носом. «Собирайся, мы едем восстанавливать твой пошатнувшийся авторитет».